Спасибо. Жераро и Днилю Амазлагам, Давиду Башару, Фабрису Саже, Эрве Дезенжу, Доктору Мишельо Дезеральдо, Патрику Филиппини, Люку Гамелю, Жаэль Эрсан, Ирине Анси, Кристине Жосе, фредерико Алинормано, Мари Лак, Эрико Нафату, Профессору Пассара, Оливье Рансону, Жилю Рапорту, Ренсильбер Ириту и Дотану Сламка. Нотабена, не забываю и о тех деревьях, которые послужили сырьем для бумаги, необходимой для издания книг «Муравьи» и «День муравья». Без них это было бы невозможно.